Глава 12. Мария 9. Я огонь, ты вода. Никита поднял взгляд, чтобы убедиться, что в окнах горит свет. Затем медленно поднялся по металлическим ступеням, тянущимся вдоль стены, до самого верха. На улице уже стемнело, и он прекрасно знал, что это плохая, очень плохая идея, но уже некуда было отступать. Либо ночевать в машине, либо проситься к друзьям, которые так живут не одни, либо искать место в гостинице, всего несколько ночевок в которой сожрут весь его месячный заработок. И вот Плахов стоял перед массивной дверью без опознавательных знаков, за которой, как он знал, его не ждали, и, что еще хуже, совсем не рады будут увидеть. Но ноги сами привели его сюда, а тачка осталась на стоянке во дворе дома, где располагалась съемная квартира, Хозяйка которой собиралась теперь подавать на него в суд за порчу имущества. Рюкзак, сумка с вещами, которые сохранились в пожаре, и пакет с едой из придорожной закусочной – вот и все, что у него осталось, помимо кучи проблем. И вместе со всем этим он почему-то стоял сейчас здесь. «Твою же мать! Что ты делаешь, Никита?» Устало произнес внутренний голос. «Мать живет под Новгородом, к ней я не поеду», – ответил он. Да и не стоит пугать родителей известием о пожаре. «А сюда-то ты зачем приперся, болван?» Ответа на этот вопрос он не знал. Просто чувствовал. Тянет. Кто ж его знал? Может, шестое чувство какое-то? Или интуитивный поиск самого удобного варианта? Но это место первое пришло ему в голову, когда Никита перебирал в голове возможные варианты, отметая один за другим предложение друзей погостить пока у них. Собравшись с духом... Он постучал в дверь. Звуки музыки, доносящиеся изнутри, моментально стихли. Шагов не было слышно, и его сердце неистово забилось. Город, погружающийся в вечернюю дымку, продолжал жить своей жизнью. По дорогам проносились машины, люди оживленно болтали, прогуливаясь вдоль улиц. А он стоял в этом скудно освещенном закутке и с волнением думал о том, куда завела его насмешница жизнь и что еще готовит ему в ближайшем будущем. Кто? Тихо пискнули за дверью. Я, радостно ответил он. Какой еще я? Мы никого не ждем. Мы? Плахов практически пожалел, что пришел. Никита! Крикнул он. Замок щелкнул. Дверь медленно отворилась, заставив его немного посторониться. Ты? Удивилась Даша. Я, радостно кивнул он. Его взгляд задержался на ее длинной шее и мягких волосах, убранных в низкий узел на затылке, из которого все равно выбилось несколько прядей. Затем последовал вниз, пройдясь по ее фигуре. Стоило признать, даже в глупом фартуке, бесформенной футболке, серых джинсах и больших резиновых перчатках девушка выглядела соблазнительно. «Что ты тут делаешь?» Ее ореховые глаза пронзили его точно копья. «А ты не одна?» Никита вытянул шею, чтобы заглянуть внутрь. Прежде чем ответить, Даша сделала то же самое. Выглянула на улицу, чтобы убедиться, что и он один. «Я ответила мы на случай, если пришли хулиганы. Чтобы не рискнули соваться, ну, ты понимаешь». «Зачем ты тогда открыла?» – улыбнулся он. Девушка нахмурилась, затем тряхнула головой. «Вероятно, это означало «ой, все» на женском языке». «Чего тебе?» – спросила Даша – опустив плечи. «Можно войти?» Она смотрела его с ног до головы. «Ладно, входи». Никита вошел и закрыл за собой дверь. «Я пройду?» «Пройди». Девушка все больше хмурилась, гадая, что ему нужно. «Здесь должна быть гостиная», сказал он, скинув обувь и направившись к пространству между двумя спальнями и небольшой кухонькой. Кроме старого стола, покрытого газетами, старого табурета и лампочки под потолком, в помещении пока ничего не было. Так и вижу тут диван, столик и телевизор на стене. Было бы уютно. Я думала об этом, призналась Краева. Хоть и смущает то, что двери со всех сторон. Тут спальню, а здесь санузел и кухню. Там дверь в кафе, а там вообще на улицу. Проходной двор. Просто диван нужно поставить спинкой к дверям спальни. Так они будто останутся позади, в другом пространстве, да? «Возможно, раньше тут так все и было». «Так зачем ты пришел?» – напомнила Даша. Ему пришлось обернуться к ней. Никита все еще сжимал в руках пакеты сумку. «Я принес поесть. Любишь кот-доги?» Она наградила его таким взглядом, который заставил бы деревья сбросить листву. «Ненавижу. Острые куриные крылышки?» – с надеждой спросил он. «Мерзость!» Нервно усмехнулся Плахов, заглядывая в пакет с едой. «Свежий салатный лист?» «Может быть», — смягчилась Даша. «Шутка!» — выпалил он, бросив взгляд на нее. «Нет у меня никакого листа. Но, поверь, это лучшие хот-доги в городе. Ты пальчики оближешь. М -м -м -м. Как тебе? Уже разыгрался аппетит, да?» Девушка недоверчиво прищурилась. Она ждала, что незваный гость все и объяснит. «Выкладывай». Выдохнула Даша, подойдя ближе. Да я бы с радостью. Тарелка есть? Я не проход Доги, Плахов. Вижу ведь, что тебе что-то от меня нужно. Она склонила голову на бок. Мы не друзья, не любовники, чтобы ты приходил разделить со мной ужин. Что происходит? Ладно, можно и без тарелки. Он опустил на пол сумку и рюкзак. Затем подошел к столу и вынул из пакета коробки с едой. Там же были и стаканы с газировкой. «Налетай!» Сам отправился вымыть руки. В санузле сильно пахло чистящими средствами. Через мгновение Даша тоже подошла к раковине, стянула перчатки, бросила их в ванную и повернулась к нему. Старая сантехника ни черта не очищается. Похоже, придется брать новую. «Просто нужно тереть сильнее». Включи воду, заметил Плахов. «Куда еще сильнее? Я и так без сил. Вздохнула она. «Я тебе потом докажу», – пообещал он. Вот увидишь, будет как новое». «Если ты решил охмурить меня, то даже не думай», навалившись плечом на стену, сказала Даша. «Твои приемчики меня не интересуют, а отношения на одну ночь тем более». «Как ты могла такое обо мне подумать?» Стряхнув с рук воду, театрально возмутился Никита. «Но зачем тогда тебе приходить к малознакомой девушке поздно вечером?» Она заняла его место у раковины и тоже стала мыть руки. «Я думала, вдруг газовики вернулись». Они сегодня заменили оборудование и шланги, поставили новый счетчик. Я не ждала гостей, а тут ты. С едой, причесанный, и от тебя приятно пахнет баней. Зачем? Это не баня, вздохнул он, взяв с крючка крохотное полотенце. Это у меня квартира сегодня сгорела. Что? Уставилась на него Даша. Они стояли так близко, что Никита мог бы пересчитать все веснушки на ее щедро поцелованном солнцем лице. Увы. Как так? «Неосторожное обращение с огнем, «Но...» «Не спрашивай». «О, мне очень жаль, Никит». Она взяла из его рук полотенце. «И что теперь?» «Не знаю», – пожал он плечами. Все так глупо». «Сашка назвала мой адрес. Мы выехали. Но я не верил до последнего. Думал, ошибка». «И вы сами тушили?» – спросила Даша, когда они вышли из ванной. «Да». Ребята все еще на смене, а меня освободили. Я полдня ползал там, разгребая последствия и собирая вещи, которые не пострадали в огне. Никита указал на рюкзак и сумку. Это все, что удалось спасти. Бедный. Хозяйка квартиры в ярости. И можно ее понять. Ее имущество пострадало сильнее. Мне теперь делать ремонт и возмещать ущерб. Вот, блин. Главное, что все живы. «А из-за чего начался пожар? Уже известно?» Плахов закусил щеку изнутри. От стыда у него свело желудок. Не то, чтобы он смущался, что у него была случайная связь. Но как-то неловко было выливать подробности этого на Дашу. «Неосторожное обращение с огнем», — выпалил он, надеясь, что этот ответ ее удовлетворит. «Хм?» Она явно ждала пояснений. «Все из-за девушки», — сдался Никита. Обычно я стараюсь не оставлять их на ночь, но тут так вышло. Утром я ушел на работу, а она осталась. Потом проснулась, закурила и, ну, ты понимаешь. А, -а, -а. губы Даши вытянулись, сложившись в красивое ровное колечко. Понимаю, да. Затем она улыбнулась, и сочувствую. Мм, да. Замялся Плахов. Такие дела, вот. Они стояли у стола. Никита смотрел на коробки с едой, понимая, что у него совершенно нет аппетита. И что ты планируешь делать дальше? вырвал его из раздумий вопрос девушки. А. Он прочистил горло и внимательно посмотрел на нее. Мне нужно где-то остановиться, и я подумал. Видимо, то, как он изобразил глаза кота из Шрека, совсем ее не впечатлило. Зато Даша. Быстро догадалась, к чему он клонит. «О, нет, нет. Ты хочешь...» «Погоди, не отказывай мне сразу!» Поднял он руки. «Ты серьезно думал, что я соглашусь, чтобы ты поселился здесь?» Уставилась она на него. «У меня?» «У тебя две прекрасных спальни, одна из которых свободна!» Очаровательно улыбнулся Плахов. «Почему я не могу тут пожить?» «Да мы не выносим друг друга!» «Что ты, мы отлично ладим!» Уверенно заявил он. «Ты назвал меня монашкой!» Напомнила Даша. «Я уважаю твою веру в Бога!» Совершенно серьезно ответил Никита. И когда она открыла рот, чтобы возмутиться, взяла ее за плечи. «Ладно, ладно, давай без шуток. Мы действительно не с того начали наше знакомство. Но ведь потом нашли общий язык, правда? А в тот вечер вообще болтали, как лучшие друзья, да? Я не сдаю комнату». Дернув плечами, освободилась она. «У тебя чайник есть?» Огорошил он ее. «Что?» «Видишь, нет чайника. Как ты без него будешь?» «А у меня есть». «Он из тех немногочисленных вещей, что уцелели». «Серьезно?» Нахмурилась девушка. «Думаешь, я не в состоянии купить себе вшивый чайник?» «А телевизор?» Наклонился к ней Никита. «Его так сразу и не купишь. А вот складчину...» «Прекрати!» «Да со мной без телевизора будет весело!» Добавил он, не зная, какой еще довод привести. «Вообще-то...» «Мне не скучно без телевизора!» Качнув головой, сказала Даша. «Еще у меня есть машина!» «И как это связано?» «Ремонт!» Выпалил Никита. «Сколько всего тебе предстоит сделать?» «Здесь и в кафе. Нужно ездить по магазинам, возить стройматериалы. Я помогу. Может, мне и не разрешат открыть кафе. Я еще не знаю. И тут снова я могу быть полезен. У меня сестра работает в префектуре округа. Хочешь, позвоню. Поможет с разрешительными документами, проконсультирует. Сестра? Ее брови поднялись. Не моя, правда. Одного знакомого, которого я вынес пожара. Но это не важно. Мы хорошо общаемся. Она не должна отказать. Плахов развел руками и шумно вздохнул. Даш, я серьезно. «Могу быть полезен, пока живу тут. У тебя куча работы, а у меня руки из нужного места и три дня выходных между сменами. Почистить сантехнику, починить слив, покрасить стены, собрать мебель, все, что будет нужно». Девушка смотрела на него с сомнением. «У меня всего один матрас. Тебе даже спать негде. А мне завтра заплатят за работу. Куплю кровать. Вот и сними квартиру», усмехнулась она, сложив руки на груди. «Ее еще нужно найти, а мне ночевать негде». «Почему не можешь поселиться у одной из подружек?» «У которой?» Он с трудом удержал усмешку. «Я даже не помню их имен. Траха и ухожу. У меня ни с кем из них не бывает больше двух свиданий. Максимум трех. Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что после трех свиданий у вас запускается какая-то дебильная внутренняя программа, и вы начинаете спрашивать, а сколько у нас будет детей...» «А когда мы съедемся? А когда ты предложишь мне замуж?» Никита надавил себе на виски и резко отпустил. «Вынос мозга какой-то!» «И ты совсем никому не привыкаешь?» «Нет», — честно ответил он. «Бедный! Перестань меня так называть!» «Мне действительно тебя жаль», — сказала Даша, надув губы. «Тогда разреши пожить здесь!» Устало улыбнулся Плахов. «Хм...» — задумалась она. В ее взгляде сквозило недоверие. Нужно было что-то еще. Никита должен был заполучить согласие и крышу над головой на ближайшие месяцы. «А еще я могу тебе помочь». «В чем?» Он подвел ее к стулу, усадил на единственный табурет и придвинул к ней коробку с хот-догом. «Найти мужчину!» Она захлопала глазами. «Ты отчаявшаяся и одинокая», сказал Никита прямо. «С чего ты взял?» Он взял хот-дог, и вложил ей в руки. «Ешь, ешь!» «Да я не...» «Кушай!» «Да погоди ты!» рассердилась Даша, но хот -дог был так близко, что пришлось его откусить. «У тебя никого нет, это делает тебя несчастной», сочувствием произнес Плахов. «Быть одной и быть одинокой – разные вещи!» Пытаясь прожевать булку с сосиской, пробубнела она. «Каково это вообще?» Наклонившись бедром на стол, спросил он. Быть девственницей в двадцать первом веке». Даша что-то промычала, глядя на него снизу вверх. «Тысячи женщин одиноки, потому что не могут понять мужчин. Как те живут, о чем думают, что у них на уме. Все из-за этого». Никита подал ей салфетку и покачал головой. «Разве ты сама не хочешь круто изменить жизнь? Стать привлекательной, востребованной и сексуальной? Тебе просто не обойтись без моей помощи». «Бу-бу-бу и бубу». Произнесла она, затем прожевала кусок хот-дога и вытерла рот салфеткой. «Вот где я видела твою помощь. Я помогу тебе в короткий срок найти подходящего парня. Обещаю». Гипнотизируя ее взглядом, уверенно проговорил Никита. «Но ты должна будешь меня слушаться. Без отговорок. И не ныть. Ненавижу нытиков». «Что-то я сомневаюсь, что мне необходимо что-то в себе менять», – парировала Даша. «Вот». — воскликнул он. — Вот! Ты не готова к переменам, поэтому ты и в жопе! — Да что во мне не так? — она соскочила с табуретки. — Сказать честно? — Говори! — Тогда не обижайся, — улыбнулся он. — Не буду. — Когда я увидел тебя впервые, решил, что ты любишь только Иисуса. Непьющая, богопослушная, высокоморальная девица. Плахов смачно зевнул. — Скукота! Это совершенно не сексуально. Даша медленно опустилась обратно на табурет, взяла хот и с обреченным видом откусила еще кусок, стала медленно жевать. «Юбка, в которой ты была тогда, больше напоминала мусорный бак». «Что?» Ее глаза округлились. «Да», – с прискорбием подтвердил он и кивнул на нее. «А в этих джинсах ты выглядишь так, будто на тебе надет подгузник». У Даши выпала челюсть. Она вынуждена была быстро подобрать ее, чтобы не вывалился хот-дог. Так и осталось сидеть, ошарашенная, с рукой прижатой к рту. «От твоих комплиментов даже дьявол в аду заработал бы комплекс неполноценности!» Наконец произнесла девушка после долгой паузы. Никита развел руками. «Так что решай», — весело сказал он. «Если у меня не получится тебе помочь, съеду». И принялся за крылышки. Настроение у него, честно говоря, немного поднялось, как и аппетит. Реакция Даши не могла его не позабавить. Девушка была оскорблена и ошарашена в равной мере. Но Плахов был уверен, что взгляд со стороны, хоть и обижает людей, но всегда идет на пользу. «Что насчет Ильи?» – буднично спросил он, запивая куриное мясо газировкой. «Чего?» «Сойдет как кандидат? Или ищем другого?» «Я не... Я не думала...» «Значит, не екнуло? «Не знаю», – Отрешенно отвечала Даша, глядя на свой хот-дог. «У тебя вообще были попытки встречаться с кем-то?» «Ну, что-то вроде, но ничего не продвигалось дальше общения», – с сожалением констатировала девушка. Она подняла на Никиту печальный взгляд. Просто не было искры. Он посмотрел в ее глаза, и у него как-то странно заныло в груди. «Я тебе как пожарный скажу». Именно с искрой начинаются неприятности. От долгого созерцания лица девушки у Плахова неожиданно пересохло в горле. «Газировки?» – улыбнулся он, протянув ей стакан.